Дмитрий Коровников. Курсант Империи 9. Считает Михаил Обухов. Глава первая. Филин начал палить. Вернее, попытался. Палец дернул крок, боек радостно клацнул по стали, и ничего не произошло, потому что предохранитель стоял на месте. Такие вещи случаются, когда ты пьяный полицейский капитан и пытаешься застрелить человека, у которого из спины растут два механических щупальца. Стрессовая ситуация, понимаю. Филин чертыхнулся, нащупал трясущимся пальцем рычажок, и дальше пошло веселее. Первые два выстрела ушли в потолок, при этом мне в лицо посыпалась штукатурка. Третий расколол зеркало над комодом. Семь лет невезения, но, честно говоря, у нас и так все шло неважно. Следующие продрявили штору. Валера даже не суетился. Он перемещался так, как не двигаются живые существа. Текуче, бескостно, словно кто-то заменил ему скелет на ртуть. Манипуляторы раскинулись в стороны, и каждый существовал отдельно от остальных. Пули дрявили все вокруг, мебель, стены, мою уверенность в завтрашнем дне, но только не его. Очередной выстрел бравого капитана, впрочем, удался. Ну, как удался? Пуля попала не в ушкуйника, а в один из его манипуляторов. Снова в тот самый с выдвижным лезвием, который Валера постоянно умудрялся каким-то образом восстанавливать, и который в данный момент уже примеривался к горлу филина. Пуля выбила его из траектории. Валера дернул головой с выражением человека, которому официант пролил соус на рукав. Не больно, но сильно раздражает. Очередное нажатие курка, сухой щелчок. Магазин пуст. Классика жанра. Филин удивленно посмотрел на пистолет. Потом посмотрел на ушкуйника. Ушкуйник смотрел на него с тем спокойствием, которое бывает у людей, абсолютно уверенных в исходе. — Да чтоб тебя! — выдохнул Филин, закончив фразу максимально нелитературным словом. отшвырнув бесполезный пистолет в угол. Это было бы отличным моментом для капитуляции. Разумный человек поднял бы руки, сел на пол и стал ждать развития событий. Но наш капитан схватил с прикроватного столика бронзовый канделябр, тяжелый, трехрожковый, со свечами, которые еще горели, и бросился на ушкуйника. Позвольте пояснить кое-что о мотивации господина Филина. Это не была храбрость. Храбрость — это когда ты знаешь, что можешь умереть, но все равно действуешь. Это было отчаяние, густое животное. Если они заберут парализованного аристократа, тушкой бройлера, лежащего сейчас на кровати, свидетеля уж точно не оставят. Тушка бройлера, если вы не поняли, это я. Парализованный аристократ тоже я. И мне, лежащему бесполезным бревном на собственной кровати, оставалось лишь наблюдать, как Филин пытается спасти нас обоих. Щупальца перехватило канделябры в воздухе. Легко, играюще. Филин схватил вазу, и ее выбили из рук. стул, перехватили за ножку и разломили пополам. У меня возникло ощущение, что я смотрю на человека, который пытается подраться со осьминогом, вооружившись мебельной утварью. Каждый предмет жил в руках капитана ровно секунду. Но каждая из этих секунд не давала уж добраться до кровати. Филин потянулся к подушке. К подушке. Единственному, что осталось. Валера замер. За темными стеклами его очков мелькнуло удивление. Это мгновение стоило ему паузы, и оно же стоило Филину ребер. Второе щупальце мелькнуло серебряным росчерком и ударило капитана в грудь, плашмя. Так бьют, когда хотят отбросить, а не убить. Филин перелетел через мои парализованные ноги, через край кровати, и врезался спиной в стену со звуком, который я предпочел бы не слышать, после чего сполз по обоям и затих. А я лежал, смотрел. Соображал с болезненной ясностью, потому что мозг — единственное, что у меня сейчас работало. Мышцы сдались зелью, которую меня поила женщина, поднимавшаяся сейчас с пола. Нужен ли он мне сейчас? Не знаю, утешение это или издевательство. Таша поднялась так, будто прилегла вздремнуть. Ни покачивание, ни пауз. Так встают люди, которых учили терять и возвращать сознание, как рутинный навык. Подошла к Филину, приложила свои наручники к считывателю на его браслете, капитанский допуск деактивировал магнитные оковы и стряхнула их на паркет. Брезгливо, двумя пальцами. Валера в это время уже доставал из рюкзака какое-то снаряжение. манипулятор с креплениями, генератор, переходник для аэропорта Похоже на набор собери ушкуйника в домашних условиях. Таша сбросила платье одним движением. Деловито, без тени смущения, находящихся рядом мужчин и ситуации. Обернулась ко мне и улыбнулась. «Можешь не ревновать к Валере, милый». Голос мягкий, ласковый. «Солдаты ордена прекрасно контролируют эмоции». а потом нежность выключилась, буквально как щелкнули тумблером. Девушка быстро натянула конструкцию, затянула ремни, после чего влезла в черный комбинезон, который передал ей Валера. Два ее манипулятора расправились за спиной, шевельнулись и замерли. Голос Таши стал сухим и четким. «Докладывай». Зачистка завершена. Валера говорил так, будто зачитывал список покупок. «Периметр чист. В данный момент один наш находится на втором этаже, восточное крыло». Четверо у дома прислуги и флигеля. Трое вошли на первый этаж. Там замечена активность. Активность? Это же эполиты Асклепия, мои роботы, оставшиеся внизу, и которые понятия не имели, что происходит. Снизу сильно грохнуло. Что-то большое разлетелось в дребезги. Следом звон стекла, будто ледяной дождь по мрамору. И голос, возмущенный, достойный и до невозможности знакомый. У моего Эполита была простая жизненная философия. Порядок — это фундамент цивилизации. Двери открывают приглашенным, остальным указывают на выход. Трое ушкурников, летевших в холл, один через парадную дверь, двое через окна бального зала, приглашены не были. Дубовая створка, помнившая еще моего деда, рухнула на мрамор от удара манипулятором. Стекло хрустело под ботинками. Ночной воздух ворвался в дом, свечи заметались. Андроид-мажордом стоял посреди всего этого с серебряным подносом. Медленно, с достоинством, которое нельзя запрограммировать, а можно только выработать за двадцать лет, поставил поднос на столик, одернул ливрею. «Вы не были приглашены, господа». Ближайший ушкуник, здоровый, с парой манипуляторов, двинулся вперед с линцой хищника, привыкшего, что перед ним расступаются. К своему несчастью, он мимоходом плечом задел ханьскую вазу, стоящую на постаменте. Тонкий полупрозрачный фарфор с синими журавлями качнулся, соскользнул. И разлетелся в дребезги. полит посмотрел на осколки, потом на ушкуйника. После этого подошел к стене над камином. Под фамильным гербом Васильковых в скрещенных ножнах висели две сабли. Оружие было плазменным, но не современным, где при активации из офеса выскакивает лезвие, а старого образца с обычными стандартными клинками. полит снял одну, нажал на кнопку у гарды, активировав плазму. Клинок выскользнул с тихим злым шипением. Кромка вспыхнула голубым. «Стойка, правая нога вперед, клинок перед грудью, спиной к лестнице. Ведь наверху я, и чтобы до меня добраться, нужно было пройти через него. Джентльмены, я настоятельно прошу вас покинуть помещение», — сказал Ипполит максимально вежливым и деловым тоном. Двое бросились на него разом, манипуляторы веером. Третий заметил кое-что поинтереснее, а именно маленькую фигурку девушки-андроида в белом фартучке, замеревшую у входа в кухонный коридор. Это была Асклепия, которую Корней ранее переодел в форму прислуги и которая в данный момент хлопала своими большими глазами, не понимая, что происходит. Она даже на какое-то время перестала хныкать, совершенно позабыв о своем ненаглядном Викторе Анатольевиче, потому как проблема вырисовывалась для нее очень даже серьезная. Ее серия создана для перевязок, инъекций и сочувственных взглядов у постели больного. Боевых протоколов ноль. Причинение вреда человеку – красная линия в системе. Но, и это важный нюанс, бегать-то ей никто не запрещал. В итоге серия «Флоренс», рассчитанная на быстрое перемещение между палатами, оказалась удивительно шустрой. Манипулятор потянулся к ней, а склепья взвизгнула, тонко-пронзительно, на частоте, рассчитанной на привлечение медперсонала в радиусе 50 метров, после чего дала дёру. Ушкуйник не ожидал такого варианта. Он привык к людям, которые дерутся или сдаются. Маленькая девушка, носящаяся по коридору и от щупалец с обидной легкостью, в его тактические расклады не входила. Коридор. Асклепия вправо. Манипулятор несущегося за ней мужчины в черном, клеснул по косяку, выбив штукатурку. Она нырнула, перекатилась, вскочила. Паника, хаос. Но в этом хаосе была своя грация загнанного зайца. Понятия не имеет, куда несется, зато отлично знает от чего. Кухня. Асклепия влетела в двери. схватила чугунную сковороду и запустила преследователю в лицо. Вернее, вверх перед лицом протоколы действовали и использовали подручные средства не как оружие, а скорее как помеху. Сковорода появилась перед глазами преследователя и тут, звякнув о среагировавший на нее манипулятор, улетела в раковину. Костырье с бульоном следом. Бульон на комбинезонный пол, пушкуйник поскользнулся, щупальца вместо цели угодила в стеллаж с посудой. Фарфоровый дождь номер два за вечер. Риполит бы не одобрил. Перед ними возникла холодильная камера промышленных масштабов. Продолжая попискивать, Асклепия рванула ручку, нырнула в морозный пар. Ушкуйник за ней. Пробежал два-три метра и остановился. Даже снял мгновенно запотевшие очки. Ничего не видно. Хитрая же Асклепия, как оказалось, не убежала вглубь, а спряталась сразу у дверей, юркнув в узкий проем между стеллажами. Миниатюрность андроида позволила ей там поместиться. И как только она оказалась за спиной у шкуйника, то тут же выскочила из своего укрытия и выбежала наружу. Стальная дверь холодильника захлопнулась, замок щелкнул, а склепия заблокировала своего противника внутри и победно усмехнулась. Несколько секунд она простояла, прижавшись спиной к холодной стали. Имитировала тяжелое дыхание, хотя андроидам дышать незачем. Иногда процесс успокаивает даже машину. Четыре секунды триумфа, потом неожиданный удар изнутри — Дверь содрогнулась. «Еще один». И в следующую секунду тонкий конец щупальца пробил сталь. За ним второй. Два серебристых отростка зашарили в воздухе и, сомкнувшись на теле, и быстрее, чем она успела отскочить. «Мамочки!» — взвизгнула девушка-андроид. Тем временем в холле Эйпарит по-прежнему фехтовал с двумя ушкуниками и, судя по всему, даже получал от этого некоторое удовольствие. Теперь пару слов о его серии. Дело в том, что двадцать лет назад Время, когда создавали моего иполита, роботов программировали на универсальность. В результате даже в совершенно мирной серии обслуживающего персонала были заложены функции защиты. Не убивать напавшего, а защитить себя и своего хозяина. Тонкая разница, которая в бою становится чисто теоретической. Сабля пела. Голубая кромка чертила дуги. полит не отступал от лестницы ни на шаг. Парировал, блокировал, контратаковал. — Позвольте заметить, господа, — произнес он, отбив манипулятор от головы и нанеся ответный укол, заставивший Ушкуняк отпрянуть. — Ваша атака из нижней позиции лишена всякой элегантности. Рекомендую Терцию. Это классика, проверенная столетиями. Он давал советы по фехтованию людям, которые пытались его убить. В этом был весь Иполит. Левый Ушкуняк выбросил манипулятор в корпус. Иполит сместился, текуче, красиво, и полоснул саблей по отростку. Плазма прошла через биомеханическое щупальце, как нож сквозь теплое масло. Обрубок в полметра длиной упал на мрамор, задергался, разбрызгивая темную маслянистую жижу. Ушкуник заорал. Импульс пробил его нервную систему. «Прошу прощения», — сказал Ипполит, — искренне. Это было невежливо, но необходимо. Однако пока Ипполит совершал удар, второй противник набросился на него сбоку. Одно из его щупалец сумело обвить правую руку дворецкого и резко рвануло. Хруст. Металлический, сухой. Локтевой шарнир разлетелся. Рука выгнулась под углом, который не предусмотрен ни анатомией, ни инженерной документацией. Иполит посмотрел на руку. «Досадно», — сказал он. О пятнах на скатерти Иполит говорил куда более эмоционально. Перехватил саблю в другую руку. Встал в левостороннюю стойку, ту, которую старые фехтовальщики называли «стойкой калики». Одна рабочая рука. Ни одного шанса. но попробуйте объяснить это андроиду с двадцатилетним стажем безупречной службы. Первый ушкуйник бросился вперед. Клинок вспорол ему комбинезон на груди, заставив отпрянуть и схватиться за рану. Второй обошел справа, и Ипполит, не оборачиваясь, хлестнул его сломанной рукой. Перелом шарнира не мешал его кулаку оставаться увесистым. Хруст чужой переносится. Ушкуйник рухнул на колени. Ипполит встал над ним, острие сабли в сантиметре от горла. Голубой свет пресал на побелевшем лице. «В следующий раз, сударь, потрудитесь стучать». И тут из-за спины раздался грубый голос. «Бросай оружие!» Иполит обернулся. Это был тот самый третий ушкуйник из кухни. Одной рукой он сжимал осклепи и шею, манипуляторы же держали девушку над полом. Миниатюрный андроид висел в хватке, перебирая ногами в воздухе. И ее глаза, огромные, испуганные, невозможно человеческие для машины, смотрели на И Брось зубочистку или сверну ей башку. Вот здесь все стало сложно. Два протокола, оба неприложенные. Первый — защита хозяина, лестница за спиной, я наверху. Второй — маленькая девушка-андроид с глазами, в которых был страх и доверие. Доверие. Она смотрела так, будто знала, он выберет правильно. Ипполит, двадцать лет безупречной службы, ни одного нарушения протокола, понял простую вещь. правильный протокольно — не синонимы. Сабля змякнула о мрамор. Голубая кромка мигнула и погасла. Ушкуйник швырнул осклепьем на пол. Надо же! Он ухмыльнулся, глядя, как Иполит шагнул к ней. Роботы заигрались в людей. Думаете, станете, как мы? Ты железка, она железка. Иполит не ответил, лишь помог осклепии встать. Положил руку ей на плечо, уцелевшую руку. Просто положил, обозначая Я здесь. Прости, тихо сказала склепия. «За полировщика серебра, за бокалы, за все!» «И ты прости, я был несправедлив. Твоя забота заслуживает уважения!» Их примирение длилось три секунды. Этого хватило двум оставшимся ушкуйникам, чтобы прийти в себя и подняться. Один сплюнул кровь, второй подобрал деактивированную саблю. Трое сомкнулись полукругом. Шесть, вернее, пять уцелевших манипуляторов взлились в воздухе. Неторопливо, с уверенностью змеи, которые знают, Мышкам бежать некуда. Полит загородил собой склепию. Теперь он был без оружия, да еще и со сломанной рукой. Против троих. За его спиной маленький андроид вцепилась в ливрею. Крепко, отчаянно. Как ребенок хватается за руку взрослого в толпе. И все же они дрались. Без шансов, но дрались. Полит перехватывал манипулятор рукой. Блокировал корпусом. Бил сломанным предплечьем. а склепия швыряла все, до чего дотягивалась. Осколки вазы, подсвечник. серебряный поднос, который полчаса назад аккуратно поставила на столик. Трое профессионалов против двоих безоружных гражданских роботов. Математика простая и безжалостная. Удар в грудь. Иполита прижали к стене. Два манипулятора к горлу, корпусу. Третий ушкуйник наступил о склепии на спину ботинком. Манипулятор на горло, подбородок к холодному мрамору. Она не кричала, смотрела на Ипполита. В глазах Асклепии медленно гасло то, что создатели ее серии когда-то заложили как имитацию жизни. Только вот имитации оно быть давно перестало. В следующую секунду в холле прогремели выстрелы. Не одиночные пистолетные хлопки, а автоматическая очередь тяжелая и раскатистая. только взорвалась белым облаком над головами ушкуников. Вторая очередь ниже. Двое мгновенно отпустили Полита, развернулись. В проеме раскуроченной двери стоял человек, которого они три минуты назад бросили умирать там у ворот. Это был Леонид, мой начальник службы безопасности. Правое плечо в крови, лицо серое, но глаза горели ровным ледяным огнем. Штурмовая ментовка уперта в здоровое плечо. Как вы знаете, ранее Корней приказал убрать охрану с особняка. Леонид подчинился, людей отправил, себя же нет. Двадцать лет на службе, как и у Ипполита, Учат одной вещи — объект не бросают. При зачистке поста охраны его положили вместе с остальными, спас бронежилеты и невнимательность врага, которая была вызвана спешкой. Таша приказала выдвигаться к особняку, поэтому ушкунники не стали контролить лежащих на полу секьюрити, бросившись выполнять распоряжение своего капитана. Они ошиблись. Леонид же был из тех, кого нужно добивать лично и несколько раз желательно в голову. Иначе они возвращаются». Он пришел в себя, вколол обезболивающее и крови останавливающее. Взял винтовку из рук своего погибшего подчиненного и вернулся. Трое ушкуйников раздвигались по холлу, пытаясь уйти с огня, а он, скрипя зубами, «Ну что, потанцуем!». Наверху в спальне Таша и Валера услышали очереди, доносившиеся с первого этажа. Приглушенные стенами, но узнаваемые. Это была автоматика. Ни их люди. Ушкуйников штурмовых винтовок не было. Таша на секунду замерла, оценивая ситуацию. Манипуляторы напряглись. Шесть секунд тишины. Я считал, потому что считать было единственным доступным мне занятием. На седьмой моя бывшая приняла решение. Оставайся здесь, бросила она Валерий, кивнув на меня. Объект никуда не денется, охраняй, я разберусь. Объект. Полчаса назад я был Сашенькой. Забавно, как быстро меняется номенклатура.